— Захотелось, — ответил Вершилов, ожидая ответной улыбки, но юнош еще раз покачал головой, не сдаваясь. — Так не надо делать. — Почему не надо? — спросил Вершилов. — Разве плохо принести кому-то хотя бы маленькую радость? Ведь этот парень должно быть рад радешенек, что получил около сорока фунтов сверху. — Это плохо. Безаблиционно заявил доктор юнош. Во-первых, вы рискуете остаться без гроша, а на чужбине это очень вредно и плохо. Во-вторых, вы развращаете молодое существо. В-третьих, ладно, прервал его вершилов, хватит. Не будет денег, друзья выручат. «Хотя бы вы, доктор Йоныш, что нет, скажете?» «Выручу», — согласился доктор Йоныш, улыбнулся, и мигом в лице его исчезла брезгливость. Стало видно, что он в сущности славный, малый, может быть, немного ограниченный, в чем-то даже чуть-чуть зануда, но, в общем, неплохой и добрый мужик, с которым можно иметь дело. Они шли по заводскому двору, Вершилов обратил внимание, почти все рабочие, повстречавшиеся им, здоровались с доктором юношем. Вас все, видно, знают, — сказал он. — А как же? — спросил юнош. Я же здесь работаю больше двадцати лет. Меня знают все, и я всех знаю. — Сколько человек работает на вашем заводе? — спросил Вершилов. — Если, конечно, не секрет. Какой там секрет? Улыбнулся еныш. Теперь у нас уже более пяти тысяч рабочих, а в недалеком будущем, надеемся, эта цифра вырастет до 7 тысяч. Он, видимо, хотел еще что-то добавить, но прервал самого себя. На встречу им приближалась женщина. Темноволосая, с узкими плечами, скинула огромные озерные, как мысленно определил Вершилов, глаза, слегка улыбнулась и вдруг ослепила несказанной, поразительной красотой. Должно быть, можно было часами глядеть на удивительное это лицо, бережно очерченное чьей-то уверенной рукой, на летящие брови над светлыми и вправду походившими на озеро глазами, на четкий неяркий рот, на бледные щеки слабой осипи веснушек. Доктор юнош, это Марта Теплиц, наша заведующая лабораторией. Марта Намечает шероховатыми на ощупь пальцами. — А это доктор Вершилов, московский врач, заведующий отделением больницы, — продолжал доктор Йоныш. — Наш с вами гость, Марта. Марта проговорила что-то по-венгерски, доктор Йоныш перевел. — Она слышала о вас раньше. — Скажите, ей, что я доволен, что такая красивая женщина наслышана обо мне. Доктор Йонаш перевел. Марта снова улыбнулась, бледные щеки ее слегка порозовели. Может быть, она говорит по-английски, спросил Вершилов. Тогда мы могли бы говорить, не затрудняя вас. Марта покачала головой. Нет, перевел доктор Йонаш. Кроме венгерского ни на каком другом. «В таком случае уж будьте до конца с нами», — сказал Вершилов. Юнош наклонил голову. «Постараюсь». Он спросил о чем-то Марту. Она ответила. «Марта говорит, что в настоящее время их лаборатория занята серьезными научными исследованиями. Проверяются многие лекарственные препараты — которые после всех исследований должны найти свое применение в промышленном производстве. Он переждал немного, Марта продолжала говорить, и он снова перевел. Быстрое развитие любого фармацевтического завода связано с подъемом научной работы, а цель научной работы, это я уже от себя скажу, — подчеркнул юнош, — создание новых лечебных препаратов. — Таким образом, вы отказываетесь от других научных открытий, я имею в виду открытия в зарубежных странах? — спросил Вершилов. — Вовсе нет, — ответил юнош. — Мы не только покупаем лицензии, но и стремимся воспроизвести целый ряд зарубежных лекарств. Марта что-то спросила, глядя то на Вершилова, то на юноша. Марта спрашивает, что вас интересует на нашем заводе?